Глава 10. На следующее утро во вторник в 11:00 Кливленд Арчер, окружной прокурор Уэстчестера, говорил Джеймсу Сперлингу. Дело весьма прискорбное, весьма. Если бы не внушительные размеры поместья Стоунни Акрас, количество комнат в доме и величина налогов, которыми Сперлинг ежегодно пополнял бюджет, Но скорее всего на месте Арчера сейчас сидел бы один из его помощников. Оно и понятно. Вульф и я пересекались с Кливлендом Арчером совсем недавно, когда ездили в поместье Питкерна близ Катона, чтобы найти замену Теодору, отправившемуся навестить тяжело больную мать. Рыхловатый, краснолицый Арчер посматривал на приезжих свысока. Но, в общем, парень был неплохой. Весьма прискорбная, повторил он. Никого из обитателей дома не стали мариновать всю ночь, даже меня, свидетеля, обнаружившего труп. Полиция штата прибыла первой, чуть позже из White Plainsъ явилась парочка окружных детективов. Они опросили присутствующих, умудрившись при этом обойтись без лишних грубостей. И велели всем отправляться в постель, то есть всем, кроме меня. Я удостоился подобной чести не только потому, что первым нашёл тело, что само по себе являлось отличным оправданием, но и потому, что человек, отдавший это распоряжение, решил отплатить обидой за обиду. Это был лейтенант Кон Нунан из полиции штата Он так и не смог забыть, как я выставил его на посмешище в деле питкрна. Прибавьте к этому, что он был рождён стать охранником в концлагере, но к несчастью появился на свет не в той стране, так что можете представить, что он почувствовал, узрев там меня и Вулфа. Узнав, что Вулф работает на Сперлинга, он чуть не умер с досады. и ему пришлось сделать вид, что он обучен хорошим манерам. Этот высоченный Верзила воображал себя совершенно неотразимым в полицейской форме. В два часа ночи один из окружных ребят, которые в сущности были здесь главными, потому что труп обнаружили не на шоссе, а в поместье, то есть на территории округа, сказал, чтобы я шел спать. Распав в 5 часов я встал, оделся, спустился вниз и позавтракал в компании Сперлинга, Джимми и Пола Эмерсона. Эмерсон, как всегда, куксился, однако утверждал, что прекрасно себя чувствует, причиной чему вчерашние события. Он заявил, что не помнит, когда в последний раз так славно отсыпался, поскольку страдает бессонницей, но вчера вырубился едва коснувшись подушки и спал как младенец. Очевидно, заключил он, для здорового сна ему требуется стимул в виде убийства. Жаль только, что не получится применять это средство регулярно. Легкомысленный Джимми попытался поддержать идиотскую шутку. Сперлинг пропустил её мимо ушей, а я усиленно жевал, стремясь поскорее покончить с едой, чтобы отнести поднос с завтраком наверх к Вульфу. Из спальни я позвонил Фрицу и узнал, что Энди с остальными по-прежнему вкалывает на крыше, а значит, всё было под контролем. Я сообщил Фрицу, что не могу сказать, когда мы вернёмся, а Солу велело оставаться там и ждать распоряжений, но разрешил немного прогуляться, если он хочет. Я подумал, что они с Рут пока в безопасности. Рони мёртв, и кроме меня больше никто не сможет опознать в них бандитов. Помимо этого, я рассказал Солу о несчастном случае, произошедшем с другом семейства Сперлинг, и он, подобно Арчеру, счёл инцидент весьма прискорбным. Когда Вольф опустошил поднос с едой, я отнёс его вниз и прошёлся по дому, чтобы разведать обстановку. На западной террасе Мадален Завтракла клубникой и кофе с тостами, накинув на плечи жакет. По утру на улице было свежо. По её виду нельзя было сказать, что убийство оказывает на неё столь же благотворное воздействие, как на Пола Эмерсона. Мне было интересно, распахнуты её глаза или полузакрыты, когда она слишком поглощена мыслями, чтобы следить за мимикой. Оказалось, распахнуты Даже несмотря на то, что веки были тяжёлыми, а белки помутнели. Маделин рассказала, что случилось, пока я был наверху. Приехали окружной прокурор Арчер и Бен Дайкс, шеф окружных детективов. Сейчас они в библиотеке со Сперлингом, а помощник прокурора беседует с Гвен в её комнате. Миссис Сперлинг лежит в постели с жесточайшей головной болью. Джимми ходил в гараж за машиной, он собирался в Маунт-Киско по личному делу, но ему не разрешили съездить, потому что эксперты ещё не закончили осмотр пяти принадлежавших Сперлингу автомобилей. Пол и кони Эмерсон решили, что при нынешних обстоятельствах гости должно быть только мешают, и хотели улизнуть, но Бен Дайкс потребовал, чтобы они остались. В любом случае Они пока не могли забрать свой автомобиль, стоявший в гараже вместе с остальными. К дому сумел подобраться репортёр из какой-то нью-йоркской газеты. Он перелез через ограду, продрался сквозь заросли и вышел на лужайку, но был выдворен сотрудниками полиции штата. Судя по всему, полицейские заглянули сюда не на минутку. И размеры дома и поместья со всеми его причудливыми деревьями, кустами и тремя тысячами роз при дачу их не пугали. Я оставил Мадлен на террасе пить третью чашку кофе, а сам вышел на окружённую кустарником стоянку, где вчера припарковал седан. Он всё ещё был здесь, а два эксперта производили его осмотр. Я немного понаблюдал за их манипуляциями, в ответ удостоившись лишь косого взгляда, а потом отправился дальше. Пока я бродил вокруг, мне в голову пришло одно соображение: каким образом добрались сюда все эти служители закона? Пешком, верхом? Неплохо было бы разобраться. Я обогнул дом и зашагал по подъездной аллее. В ярком свете утреннего июньского солнца пейзаж казался совсем иным, чем прошлой ночью, когда мы вместе с Мадлен шли той же дорогой. Аллея была абсолютно ровной, не то что вчера, когда я на каждом шагу спотыкался о бухабы. Подойдя к мосту через ручей, я получил ответ на свой вопрос. На ближнем берегу, в шагах в 15 от воды, прямо посередине дороги был припаркован автомобиль Ещё один стоял на мосту. На аллее тоже работали эксперты. Они теснились у обочины на маленьком отрезке между двумя машинами. Так значит, прошлой ночью здесь что-то обнаружили, а теперь вернулись, чтобы при свете дня изучить находку и полностью заблокировали проезд, не пропустив даже машину окружного прокурора. Я всегда испытывал тягу к знаниям. Поэтому подошёл поближе и с интересом принялся следить за действиями экспертов. Какой-то тип, по-видимому, не эксперт, а руководитель, поскольку он только наблюдал за работой, спросил у меня: "Собираете улики?" "Нет, сэр", ответил я. "Учую запах крови. Мой дедушка был каннибалом". "Да ты остряк я гляжу. Без тебя обойдёмся, топай отсюда". Не чувствуя желания привыкаться, я продолжал молча наблюдать за экспертами. Минут через 10 не меньше он повторил: "Говорят тебе, топай отсюда". Ага, понятно. Я думал, вы не всерьёз. Я ведь ничего не нарушал, у меня есть друг-адвокат, я свои права знаю. Я приподнял подбородок и принюхался. Кровь куриная от белого петушка, страдавшего простудой. Я сыщник. Мне страсть, как хотелось заглянуть под куст, где я нашёл тело Рони. Теперь я видел, что он гораздо ближе к аллее, чем казалось вчера ночью, но побоялся на этот раз действительно нарваться. Враги мне были ни к чему. Полицейский начальник в упор смотрел на меня. Я улыбнулся ему, будто старому другу, и вернулся на аллею. Когда я оставил позади три уступа широкой террасы перед парадным входом, ко мне подошёл сотрудник полиции штата в форме. Ваша фамилия Гудвин? Я подтвердил, что это так, и он кивком указал в сторону дома. Вас ждут внутри. Я вошёл в дом, пересек холл и направился в зал для приёмов. Проходившая мимо Мадлен заметила меня и остановилась. Тебя хочет видеть твой босс. А, червяк, где он наверху? Нет, в библиотеке. Сначала они послали за ним, а теперь им нужен ты. Я отправился в библиотеку. На сей раз Вульф занимал не самое лучшее кресло в комнате, вероятно, от того, что его облюбовал Кливленд Арчер, но и Вульфу досталось вполне приличное. К тому же рядом, на маленьком столике, я заметил поднос с бокалом и двумя бутылками пива. Сперлинг стоял, но после того, как я подтянул к себе кресло и присоединился к остальным, тоже сел. Арчер, расположившийся за столом с разложенными на нем бумагами, был настолько любезен, что вспомнил меня. Оно и понятно. Что, если однажды... Мне вздумается прикупить участок в Уэстчестере и заделаться местным избирателем? Вулф сообщил, что у Арчера есть ко мне несколько вопросов. Арчер благожелательно кивнул. Да, надо удостовериться, что показания записаны верно. В воскресенье вечером вам с Рони устроили засаду на Хочкис-Роуд. И вот он был не похож на вопросительный, но я горел желанием оказать помощь следствию, поэтому подтвердил, что всё верно. Такое вот совпадение, заметил Арчер. В воскресенье ночью его избили и ограбили, а в понедельник ночью задавили нас смерть. Прямо эпидемия насилия. В связи с этим не могу не поинтересоваться. Связаны ли между собой эти события? Если вы спрашиваете об этом меня, то я не знаю. Возможно. Однако сопутствовавшие этому обстоятельства не то чтобы наводят на подозрения, но, скажем так, заставляют задуматься. Когда вы сообщали о происшествии в полицию штата, то назвались под ложным именем и дали неверный адрес. Я назвал фамилию Гудвин. Не увиливай, проворчал Вулф, наливая себе пиво. Полагаю, вам известно, сказал я Арчеру, что я находился здесь по поручению мистера Вулфа, на которого работаю, и мы с мистером Сперлингом условлились, что я представлюсь другим именем, чтобы у его родственников и гостей не возникло ненужных вопросов. Когда я сообщал свои данные полиции, Рони был рядом. Я решил не путать беднягу, называясь разными именами, поскольку он ещё не пришёл в себя. Не пришёл в себя? Вы же сами упоминали, что его избили. После этого он плохо соображал. Но всё равно, кивнул Арчер, не следует вводить полицию в заблуждение. Итак, на вас напали мужчина и женщина. Всё правильно. Вы сообщили номера их машины, но они оказались фиктивными. Меня это не удивляет. Меня тоже. Не узнали ли вы этих мужчин или женщину? Мистер Арчер, вам не кажется, что вы понапрасну тратите время? Я указал на разложенные на столе бумаги. Всё это есть в ваших записях. Безусловно, но человек, который был тогда с вами, мёртв. Возможно, это освежит вашу память. Вы сыщик, у вас большой опыт. Вы повидали немало людей. Не припоминаете ли вы, что вам уже доводилось встречать того мужчину или ту женщину? Нет, сэр. Всё-таки это Прошу прощения. Нет, сэр. А почему вы в Сроне не позволили снять отпечатки пальцев с ваших бумажников? потому что было поздно, и нам очень хотелось домой, а кроме того, мне показалось, что это рутинная процедура, в которую не вкладывают никакого смысла. Арчер, взглянув в бумаги. У Рони забрали около 300 долларов. У вас чуть больше двух сотен, верно? Про Рони знаю только с его слов. Что касается меня, верно? При нём были ценные вещи: булавка для галстука, запонки и кольцо. Их не взяли. В машине был багаж, в том числе две дорогостоящие фотокамеры. Всё это тоже не тронули. Вас это не поражает? Я предостерегающий поднял руку. Послушайте, мистер Арчер, кому как не вам знать, что у грабителей свои правила. Некоторые забирают все, что под руку попадется, даже ремни и подтяжки, а наши, видимо, предпочитают наличные. В тот раз им повезло разжиться аж пятью сотнями. Единственное, что по-настоящему меня поразило, так это удар по голове. — У вас не осталось никаких следов? — Да, и у Рони тоже. Сдается мне, они мастера своего дела. — Вы обращались к врачу? «Нет, сэр, я и не знал, что в Уэс-Честере от жертв ограбления требует медицинскую справку. Какой прогрессивный у вас округ? В следующий раз непременно учту». «Оставьте свой сарказм при себе, Гудвин». «Да, сэр». Я одарил его ослепительной улыбкой. а вам бы не мешало оставить при себе сочувствие к бандиту хозяйничающему на шоссе которое находится в вашей юрисдикции буду вам очень признателен хорошо он хлопнул ладонью по столу закрывая тему почему в воскресенье вам было так плохо что вы весь день не притрагивались к еде признаюсь я был удивлён Вульф предупреждал, что мы можем нарваться на проницательного следователя, и хотя этот неожиданный вопрос еще не являлся доказательством гениальности, он определенно свидетельствовал, что кто-то проявил немалое усердие. — Ваши ребята неплохо поработали, — с восхищением заметил я. — Я и не знал, что кто-то из здешней прислуги точит на меня зуб. Может, ваши использовали допрос с пристрастием? Или это один из гостей подлил мне что-то в выпивку? Я подался вперёд и заговорщически прошептал: "Я выпил девять стаканов, и в каждый было что-то подмешано". "Не поясничай", процедил Вулф, ставя на поднос пустой бокал. "А что такого?" возмутился я. "Может, надо было сказать, что я чем-то отравился, когда рядом сидит хозяин дома?" Вы выпили не 9 стаканов, заметил Арчер. А всего два или три. Ладно, сдался я. Значит, виной всему деревенский воздух. В общем, всё, что я знаю, у меня жутко трещала башка, а желудок объявил забастовку и точка. Теперь спросите, сходил ли я к доктору? Должен предупредить вас, мистер Арчер. Я ведь могу разозлиться, а если я разозлюсь, то начну извить напрополую, но тогда уже разозлитесь вы. И к чему мы в итоге придём? Окружной прокурор рассмеялся. Его пронзительное кудахтанье разительно отличалось от ракочущего хохота Сперлинга, но очень ему подходило. Веселье никто не поддержал. И через несколько секунд, сконфуженный, оглядевшись, Арчер обратился к Джеймсу Сперлингу. Надеюсь, вам не показалось, будто мне всё равно. Дело весьма прискорбное, весьма. Бесспорно, согласился Сперлинг. Арчер кивнул, поджимая губы. Весьма прискорбное. Буду с вами совершенно откровенен, мистер Сперлинг. Тем более, что здесь присутствует мистер Вулф, который на вас работает. Не в правилах нашего учреждения, во что бы то ни стало, портить жизнь людям вашего положения. Согласитесь, это противоречило бы здравому смыслу. Мы приняли во внимание вашу версию о том, что Рони погиб в результате дорожного происшествия, и лишь затем Тела привезли сюда и спрятали на принадлежащих вам землях. Однако мы не можем, э, то есть это невозможно. Он сошёл с поезда в Чапакуа в 9:23. Шофёр такси доставил его к воротам вашего поместья и видел, как он зашагал по подъездной аллее. Более того, обнаружились отчётливые доказательства того, что автомобиль Сбил его именно здесь, на аллее, примерно в 30 футах от моста, переброшенного через ручей. Улики ещё собираются, но их уже достаточно, чтобы не осталось никаких сомнений. Хотите, я пошлю за нашим человеком, и он расскажет обо всём подробно? Не надо, ответил Сперлинг. Если пожелаете, он всегда к вашим услугам. Улики свидетельствуют о том, что машина двигалась на восток, от дома к воротам поместья, но вывод не окончательный. Осмотр находящихся здесь автомобилей пока не завершён. Возможно, это была какая-то другая машина, заехавшая на территорию поместья с шоссе. Но, как вы понимаете, данная версия наименее приемлема. Она кажется несостоятельной, однако мы не стали её отметать. Честно говоря, в этом нет особой нужды, пока мы не докажем обратное. Арчер снова поджал губы, по-видимому, обдумывая готовую с них сорваться фразу, и наконец проговорил: Мы не можем закрывать глаза на внезапную насильственную смерть, как бы нам этого ни хотелось. Ведь в данном случае Мы отвечаем не только перед своей совестью, но и перед жителями округа, на службе у которых находимся, а также перед, э, скажем так, другими заинтересованными сторонами. К нам уже поступил запрос от властей Нью-Йорка. Они предлагают сотрудничество. У них самые добрые намерения, и мы их приветствуем. Но я упоминаю об этом только для того, чтобы продемонстрировать, что смерть Рони касается очень многих, следовательно, моя ответственность лишь возрастает. Надеюсь, я ясно выразился. Абсолютно, подтвердил Сперлинг. Значит, вы должны понимать, что мы не можем работать спустя рукава. Конечно, я не хочу сказать, что это позволительно в других случаях, Словом, все очень серьезно. Как вам известно, мы тщательно опросили всех, кто здесь находится, в том числе прислугу, но ни на йоту не приблизились к разгадке. Никто ничего не знает, за исключением вашей младшей дочери, которая допускает, вернее сказать, утверждает, что просила Ронни приехать сюда этим поездом и встретиться с ней в некоем поле. условленным месте на территории поместья. Никто мисс Сперлинг не просила его приехать именно этим поездом, проворчал Вульф. Она просто просила его приехать. Он выбрал время сам, сообразуясь со своими делами. Значит, я ошибся, уступил Арчер. В любом случае он явился сюда из-за неё. Поезд прибыл вовремя. Он сразу сел в такси от железнодорожной станции до ворот по месту 6-7 минут езды. Следовательно, ровно в половине десятого, ну, может, минутой позже, он был здесь. Направился ли он прямо к месту свидания или задержался на подъездной аллее, мы не знаем. Арчер покопался в лежащих перед ним бумагах, пробежал глазами одну из них и снова поднял голову. «Если задержался, то в то время, когда его сбили, ваша дочь, возможно, уже пришла в условленное место. Она собиралась сюда к девяти тридцати, но из-за разговора с сестрой немного опоздала. По ее мнению, минут на десять, самое большее — на пятнадцать». Ее сестра, которая видела, как она выходила из дома, это подтверждает. Если Ронни задержался... — К чему все эти подробности? — перебил его Сперлинг. — Так полагается. Итак, если Ронни задержался на аллее, а ваша дочь в момент, когда его сбили, ждала в условленном месте, то почему она не услышала шум мотора? Она утверждает, что никакого шума не слышала. Мы всё досконально проверили. По дизной аллее имеет лёгкий уклон в сторону ворот с места, предполагавшегося свидания, полянки в зарослях. Проезжающие в направлении ворот машины почти неслышны. Даже если автомобиль едет к дому, чтобы уловить звук мотора, надо хорошенько прислушаться. К тому же прошлой ночью ветер дул с северо-востока. Итак, Рони могли сбить, пока ваша дочь дожидалась его на полянке, но она действительно могла ничего не слышать. Тогда зачем было столько об этом разглагольствовать? Арчер был само долготерпение, затем, что разглагольствовать больше не о чем. Не считая вашей дочери, больше никто не сделал никаких заявлений. «Никто ничего не видел и не слышал. Мистер Гудвин не добавил ничего существенного. Он уехал из дома без десяти десять». Арчер взглянул на меня. «Насколько я понимаю, вы назвали точное время?» «Да, сэр. Садясь в автомобиль, я по привычке всегда сверяю часы на приборной панели со своими наручными часами. Было ровно девять пятьдесят». Арчер опять повернулся к Перлингу. Он уехал в 9:50 и отправился в Чапакуа, чтобы позвонить, не заметив на лейне ничего подозрительного. Через 30-35 минут он вернулся, опять же ничего не заметив. Короче говоря, ничего существенного его показания не добавляют. Кстати, его машину ваша дочь тоже не слышала или слышала, но не помнит. Сперлинг был мрачен, как туча. Мне по-прежнему хочется понять, от чего вы сосредоточили внимание именно на моей дочери. Я тут ни при чём, возразил Арчер. Таковы обстоятельства. Обстоятельства. Ваша дочь была близким другом Рони. Она говорит, что не была с ним помолвлена, но э встречалась с ним. Их дружбы часто э обсуждался и семьёй. Именно её увлечение вынудило вас прибегнуть к услугам не Ривульфа, а ведь он не утруждает себя пустышными расследованиями. Однако вчера это дело привело его сюда, и неправда. Он явился с требованием, чтобы я оплатил ущерб, причинённый его аранжерее. Но по его мнению, это происшествие было напрямую связано с его работой на вас. Все знают, что его трудно выманить за порог. Итак, состоялось долгое семейное совещание. Никакое не совещание. Он слова никому не дал сказать, только гнул своё, будто я должен заплатить за ремонт оранжереи. В этом вы все солидарны, кивнул Арчер. Кстати, к чему вы в итоге пришли? Будете платить? Это имеет какое-нибудь значение? гул голос Вулф. Вероятно, нет, коротко согласился Арчер. Просто вас наняли расследовать другое дело, и я Что ж, Не я снимаю вопрос, если он представляется вам неуместным. Несколько, заявил Сперлинг. Я оплачу ущерб, но не потому, что обязан это сделать. Доказательств того, что разгром Аранжереи как-то связан со мной и моими делами, нет. Значит, это меня не касается. Снова уступил Арчер. Но факт остаётся фактом. Вчера произошло какое-то событие, заставившее вашу дочь вызвать сюда Рони, чтобы объявить ему о разрыве. Она говорит, что их отношения доставляли ей слишком много неприятностей, и в конце концов она решила их прекратить. Вполне правдоподобно. Больше того, эта версия не вызывает у меня недоверия. — Вот только, к огромному сожалению, ваша дочь приняла это решение в тот самый день, когда Ронни был сбит насмерть, причем сбит при обстоятельствах, которых никто не в состоянии объяснить и за которые не с кого спросить. Арчер подался вперед и проникновенно заговорил. — Послушайте, мистер Сперлинг. Вы отлично понимаете, что мне не хочется причинять вам беспокойство. Но есть такие вещи, как служебный долг и ответственность. Кроме того, я существую не в вакууме, отнюдь. Мне трудно сказать, сколько людей знают об отношениях вашей дочери с Ронни, но такие и есть. Прежде всего, это трое ваших гостей, один из которых — известный радиожурналист. Что бы я ни предпринял, люди всё равно решат, что смерть Рони так или иначе связана с вышеупомянутыми отношениями. Если я попытаюсь закрыть на это глаза, меня попросту вышвырнут из округа. Я должен во что бы то ни стало раскрыть это убийство, и я это сделаю. Необходимо выяснить, кто и почему прикончил Рони. Если окажется, что это был несчастный случай, я буду рад больше всех. Тем не менее, я обязан установить виновника. Неприятное предстоит работтёнка. Арчер смолк, потому что в этот момент открылась дверь. Мы все повернули головы, чтобы узнать, кто посмел нам мешать. Это был Бен Дайкс. шеф окружных детективов. За ним следовал тип, которого угораздило родиться не в той стране, лейтенант Кон Нунан из полиции штата. Выражение его лица мне не понравилось. Впрочем, оно и прежде меня не привлекало. — Что случилось, Бен? — нетерпеливо произнес Арчер. Ясное дело, он был недоволен. Его великолепную речь прервали на полусловие. — То и что! О чём нам следует знать? ответил Дайкс, подходя к нему. Говори. Лучше бы переговорить наедине. Почему? Нам нечего скрывать ни от мистера Сперлинга, ни от Вулфа, который на него работает. Так что произошло? Дайкс пожал плечами. С автомобилями закончили. Тот, который задавил Рони, найден. И вы осматривали последним. Он припаркован за домом. Это машина Мира Вулфа. Ничего удивительного, злорадно усмехнулся Нунан.